Глава двадцать Настойчивый звук телефона вырвал меня из тревожной дрёмы. Голова раскалывалась. Во рту воцарилась безжизненная пустыня. Сердце бешено колотилось. Щекой ощутил мокрую от пота подушку. «Я думал, что такое бывает только в кино». «Совершенно ничего не помню. Видимо, принял на грудь пару лишних литров». «И речь идет явно не о пиве, иначе меня бы так не свалило. А может, мне какую-нибудь наркоту подмешали? Вот только кто, где и, главное, зачем?» Память совсем отшибла. «Фролл, выключи его!» — пробубнил сонный женский голос. «Или поставь режим без звука!» Снежана? удивленно проговорил я, двигая челюстью и поворачивая головой во все стороны. Чувствовалось, как позвонки встают на место, а ноющая боль уходит из затылка. «Ты что тут делаешь?» «Ты приболел?» Девушка поднялась и потрогала губами лоб. Моего лица коснулась упругая грудь, которая выпирала из-под моей же рубашки. «Или кошмар приснился?» «Наверное, кошмар». Снежана подошла к телефону и взглянула на дисплей. «Папа мой звонит». Она протянула трубку. «Лучше ответь». «Зачем?» Сознание путалось. Я отключил звук. Раздражающий звонок навевал какие-то забытые, неприятные воспоминания. Я заглянул внутрь себя, пытаясь что-то рассмотреть на закрытых веках. Представил, как мое тело обволакивает странная одежда, которая автоматически подгоняется по размеру. Затем попытался скрыться от чужого взора. Распахнул глаза и поводил рукой. Снежанна с легкостью уловила все движения. «Кто с тобой?» Девушка захлопала ресницами. «Все нормально. Спи!» Прорычал я, указывая на кровать. Незаметно начал рассматривать Снежану. Длинные черные волосы напоминали прическу девочки из звонка. У той, правда, они были растрепанными, а эта будто только сейчас вернулась из парикмахерской. И это после бурной ночи секса. «А с чего я вообще взял, что у меня был секс?» От постоянных визитов в солярий ее кожа утратила естественный цвет. Почему солярий? Все просто. Загар получен явно не на курортах, так как кадровичка работает у нас только четыре месяца, на отпуск еще не нагуляла, а сейчас весна только-только вступила в свои права. Еще даже снег не весь растаял. Длинные ногти. С такими же неудобно будет в латных перчатках. Да и меч или какое-нибудь другое оружие не получится нормально держать. «В общем, девушка вся какая-то искусственная, будто из пробирки. Зато фигурка неплохая. И кружевные трусики неплохо смотрятся. Тут прям ничего не скажешь. Сто из ста. Но все-таки не мой типаж. И чего это я решил с ней загулять? Из-за ее отца, который является моим начальником? Вроде нет. В общем, девушка красивая, но... Если подводить итог, не мое». Ей бы кожу побледнее, волосы порыжее, да взгляд посмысленнее. «Все хорошо, ложись спать». Я улыбнулся, пытаясь исправить свой прежний тон. Получилось неестественно, но да ладно, невелика беда. Сон страшный приснился. «Может, тебе?» «Спать ложись». Поморщившись, приказал я. «Домой отправлять ее на ночь, глядя, не буду. Район у нас хоть и спокойный, но лучше снизить риски до минимума. Сам я ее точно не повезу». вызвать такси доверие оно не вызывает девушка то красивая Пусть уж тут сидит а утром катится на все четыре стороны развернулся и направился в душевую заметил две зубные щетки кучу каких то бальзамов столбики кремов она уже ко мне перебраться успела а чувствую, влетит мне скоро от шефа за порогганную невинность его гулящей дочери хотя в принципе плевать что он думает Достал. Я нажал на кнопку «Отклонить вызов» и уже хотел выключить телефон, но увидел календарь, который показывал, что на дворе самый разгар лета. Из распахнутого окна подул теплый ветерок. Странно. И время странное. Какое-то знакомое. Через минуту должна произойти авария. «Какая, блин, авария? О чем это я?» Следуя наитию, набрал отца. Да, не самое подходящее время. Родители сейчас, скорее всего, спят, но нужно убрать нахлынувшую тревогу. Прошло, что-то случилось? Раздался удивленный голос из динамика. На фоне играла мелодия из классики русского рока. Слышались какие-то звуки проезжающих мимо машин. Пап, ты где сейчас? Губы непроизвольно растянулись в улыбке. По ощущениям я говорил с родителями последний раз не позавчера, а пару лет назад. «Так с мамой едем-ка...» к... машину!» — перебил я. «Зачем? Сына?» — вклинилась мама. «Ты чего?» «Жми на тормоз!» — рявкнул я. Из динамика раздалась какофония звуков. Вой гудка, свист шин и одиночный треск. Наступила тишина. Сердце учащенно забилось. Что-то прооралось нежанной спальне, но я не обратил на нее никакого внимания. Потом я услышал голос отца. «Мряткин, долбоёб, набирай дебилов по объявлениям! Вова!» — с упрёком проговорила мама. «Что, Вова? Я уже пятьдесят один год, Вова! Я этот дебилой так и чешет по встречке! Сука, только-только вмятину заделал! И сразу же вторая появилась! Ещё и фару разбил! Дубай, б -б блин, Тубоголовый!» «У вас всё в порядке?» — спросил я, подмигивая подбежавшей девушке и запирая перед её носом дверь. По ощущениям, с души спал камень размером с целую гору. При мне отец матерился только один раз, когда на него напал гусь в деревне. Эпичная битва тогда закончилась нашим позорным отступлением. А я сделал вид, что ничего не слышал. «Ой, фрол, ты еще на проводе? Тут один, эээ...» «Дебилоид», — подсказал я отцу. «Да, один дебилоид задел нас. Если бы не ты, то...» Опа, падла, съехал в и перевернулся. Главное, что у вас все хорошо. Он заснул за рулем. Ждите гайцов. Откуда ты это знаешь? Без понятия. Все, меняйте планы. После оформления сразу же домой. Вечером заскочу. Пообещал я и отключился. Действительно, откуда я про это узнал? Очень странно. Да чтоб тебя! Как же хорошо жилось без этих надоедливых телефонов! Придется ответить. Да, Сергей Викторович. про спишь? Раздался бодрый голос на том конце провода. Не отвечай. Сможешь подъехать через час? Точнее, не так. Тебе нужно подъехать через час. Куда и зачем? Спросил я без особого интереса. Раздражает меня этот командный тон. Почему обязательно надо приказывать, когда можно просто идти на взаимовыгодное сотрудничество? В офис. Важный клиент. Большой контракт. Очень большой контракт. дополнил начальник. «Понял, буду», — отрывисто проговорил я. Напился воды от души, почистил зубы, по-быстрому принял душ. В комнате меня уже ждала Снежана с одеждой. Папуля сообщил дочке, что ожидается контракт, сулящий неплохую прибыль и без того немаленькой ни фирме. Ничего удивительного. Я взял рубашку и представил, что она исчезает и появляется на мне. Ничего не произошло. Манипуляции с брюками тоже ни к чему не привели. Хотя чего тут удивляться? Мне может к психиатру сходить, а то в голове странные мысли поселились. Не к добру это. Оделся. Экипировка, мягко говоря, была неудобной. Сидела хорошо, тут спору нет. Вон, такой красавчик смотрит на меня из ростового зеркала. Но все же стесняет движение. В случае неожиданной атаки могу потерять драгоценные секунды, которые будут стоить мне жизни. А жизнь, как говорится, у нас всего одна. Так для чего я теряю ее на работе? Нравится мне она? Пожалуй, нет. Доход, конечно, хороший. У начальства я на хорошем счету. Меня любят и ценят. Это все здорово. Но какой от этого смысл? Почти десять лет стажа при моем возрасте. Это сильно. Есть машина, качественная мебель, ипотечная квартира». «При этом, если не считать командировок, я ни разу не был в нормальном отпуске и не жил для себя». «О чем задумался?» Снежана поправила мой галстук, который все время сползал в сторону. «Пришел в себя?» Я лишь кивнул и направился в прихожую. Туфли оказались мало того, что неудобными, так еще и не давали никакой защиты. <къех> «Защита от чего?» «Ничего не пойму». Лифт проигнорировал, спустился своими силами. В один момент легко оттолкнулся, пытаясь перепрыгнуть лестничный пролёт. Расстояние было плёвым, десяток ступеней. Не долетел. Слегка подвернул левую ногу, но обошлось без серьёзных травм. Дорога до офиса вышла странной. Электрический свет в этом мире казался чужеродным. Компания молодых людей безбоязненно сидела на лавочках и в предрассветный час, вооружившись пивом и гитарой, тянула заунывные куплеты. В городах лучше соблюдать тишину. «Так больше шансов, что тебя не заметит какая-нибудь притаившаяся в окне тварь». «Да «Что, блин, со мной такое? О чем это я?» Сергей Викторович уже топтался на входе. «Начальник ждет обыкновенного подчиненного?» <с2> забавно». Мы поздоровались. Он протянул листок, на котором красовалась девятизначная сумма. «Да с таким количеством опыта можно подняться сразу до сорокового уровня! Хотя есть же еще ограничитель!» «Какой, мать его, ограничитель?» «Ты что-то неважно выглядишь», — оценил начальник, поправляя мой галстук. «Подпись сможешь поставить?» — спросил он с ухмылкой. «Угу», — промычал я, всматриваясь внутрь помещения. За стойкой стояла необыкновенная рыжеволосая девушка. «Снежана, у тебя? Ну и чего тушуешься? Действительно думаешь, что я ничего не знаю?» «А, молодежь!» Я не стал дослушивать бредни начальника. «Мужик-то он вроде хороший, но, думаю, с сегодняшнего дня нас больше ничего не будет связывать». Уверенным шагом направился вперед. Заметил, как мне подмигнул тезка-охранник. «Помнится, этот человек несколько раз пытался мне помочь. Вот только в чем? А еще он, кажется, умер. Так, ставлю эту проклятущую подпись и сразу же увольняюсь. За мой автограф должны выдать премию. А нет, так плевать». «Если заставят отработать положенные две недели, уйду на больничный». Подошел к ресепшену, около которого мне улыбались три миловидные девушки. Двоих я знал. Работаем вместе. Такие же размалеванные куклы, как достопочтенная снежана. Но третья выделялась на их фоне своей естественной красотой. «Как тебя зовут, чудо?» Я постарался обаятельно улыбнуться. «Я четвертая. Ты в ментальной ловушке, человек. Осознай себя. Вспомни свое прежнее имя». «Время уходит!» «Что?» Я поморщился. Холодный безжизненный голос никак не вязался с меловидной внешностью. Да и одежда странная. Никаких блузок и юбок. Вместо них висевший мешком военный камуфляж. «Я четвертая, ты в ментальной ловушке, человек. Осознай себя, вспомни свое прежнее имя. Время уходит!» «Проу!» Позвал начальник. Я обернулся на него. Потом вновь посмотрел на стойку, но рыжеволосая девушка пропала. Две куклы уставились на меня, как бараны на новые ворота. На лицах отражалось непонимание, а губы были растянуты в дежурной улыбке. «А где третья?» — спросил я, вертя головой во все стороны. «Право «Ага», — сказал я в пустоту. Следующие метры прошли, как в тумане. Офис шумел, со мной кто-то здоровался. Заметил коллегу из моего отдела, который показывал оттопыренный средний палец. «Ролл, соберись. Тебе нужно просто поставить подпись, и все. А то можешь ехать домой досыпать», — проговорил начальник. Мы поднимались в лифте на двадцать второй этаж. «Двадцать второй. Как-то высоко. Или, если точнее, глубоко. А я ведь только до четырнадцатого дошел. Сергей Викторовича как зовут охранника на входе?» поинтересовался я у всезнающего начальника. Он, помнится, знал поименно не только своих людей, но и всех, кто обитал в офисе. «Андрей Владимирович, а что?» «Он же мой тёзка. «Ну, если бы тебя Андреем звали, то да». Мы выбрались из лифта, быстрым шагом пересекли небольшой коридор и вошли в зал совещаний. Людей было много. Во главе стола восседали директора, на стульях мялись управляющие отделами, стояли телохранители. У одного из последних я увидел зигзагообразный шрам на полщеке В левой ноге почувствовалась странная ноющая боль. Видимо, мой эпичный прыжок не прошел даром. У окна я увидел человека, вызывающего смутные ассоциации. На его запястье поблескивал артефакт, который переливался всеми цветами радуги. Интересно, что это за вещи и какие у нее свойства? Судя по инкрустированным камням, предмет не самый дешевый. «Фу ты чёрт! Это же обычные часы!» Гость вальяжно обернулся. Я рассмотрел его лицо. Во рту появился неприятный привкус. Еле удержался, чтобы не сплюнуть на отполированный пол. «Надо же! Кого я вижу? Вот так встреча!» Воскликнул человек. Он стремительно приближался ко мне и явно не собирался останавливаться. Близкая дистанция. Совсем не думает о защите. Глупо с его стороны. это явный враг но по какой-то причине его нельзя убивать зато можно сбить спесь на самодовольной морде когда оставался метр я сделал шаг навстречу заблаговременно выставив колено гость впечатался в него бедром попытался сделать вид что пытаясь его поймать а сам слегка стукнул по неустойчивой опорной ноге человек упал распластавшись на полу подбежали охранники и оттеснили меня Сработал чисто. Со стороны ситуация казалась вполне естественной, а я вообще не при делах. «Сергей Викторович, что же это такое?» — возмутился я. «Говорил же, что такая тщательная полировка полов до добра не доведет. Уже сколько случаев было!» Начал наводить я суету. «Если обо мне что-то плохое подумают, плевать». «Да поднимите же, бедолагу! Такие важные гости, и такая глупость получилась! Вы как, не ушиблись?» «Здравствуйте еще раз. А мы ведь знакомы, да?» На меня уставились два злобных маленьких глаза. На скуле человека уже наливался кровоподтек. Видать, знатно приложился, раз так быстро появился эффект. И я ведь действительно знаю его. Это мажорик, который в школьные годы все пытался выловить меня. Мелочное мстительное ничтожество, которое каким-то чудом умудрилось подняться до огромных высот. Вон как директора лебезят перед ним. Уже и лед откуда-то достать смогли. «Прям волшебники!» «И из-за чего у меня к нему такая ненависть?» «Наш инцидент произошел давно. За последние десять лет я о нем как-то и не вспоминал. Было и прошло». «Ты пожалеешь!» — донеслось до меня злобное шипение. «Как там отец назвал человека, который заснул за рулем?» «Вот такие же определения я могу дать и мажорику. И ведь есть ощущение, что пожалею об этом. Может, я действительно стал экстрасенсом?» Как-то же определил, что родители могут попасть в аварию. Еще и постоянное чувство дежавю никак не отпускает. Я ведь знаю, что сейчас дорогой гость должен сказать. Что контракт будет расторнут, если меня не уволят. Да и вообще, права была та рыжая незнакомка, когда говорила, что я теряю время. Вот только я не помню, что именно мне нужно сделать. Будто нечто важное. Так и оказалось. Мажорик только начал брызгать ядовитой слюной во все стороны, а я уже разворачивался и направлялся на выход. Наблюдать творившийся цирк не было никакого смысла. Мимолетно возникло желание взять ручку и вогнать ее в мелкие глазенки, но оценив риски, понял, что не успею. Телохранители теперь в режиме боевой готовности, а с ними мне никак не справиться. Да и тело у меня будто стало слабее. Казалось, что еще сутки назад я был способен перевернуть машину, а теперь и сотни кило с трудом смогу оторвать от земли. Лифт был на моем этаже, так что через две минуты я уже шел к выходу из офиса. Требовалось проверить одну теорию, в которой мне мог подсобить мой тезка. «Андрюх, привет еще раз! Можешь помочь?» «Смотря чем!» — многозначительно протянул охранник. «Да, мелочь!» — отмахнулся я. — Можешь камер глянуть? Нужен момент, когда я вошел в здание. Там я ткнул на ресепшн, где переговаривались живые куклы. Была рыжеволосая девушка. — Запрещено, — замялся Андрей. — Да не, мне просто узнать, была она тут или нет. — Так спроси, администратор ж, — пожал плечами охранник. — Но сам я никого не видел. За последние три часа из рыжих только Миха входил. — А тебе, Снежан Сергеевны, уже мало? Он похабно подмигнул. — Не спрашивай. Уфмыльнулся я. последовал рекомендации тезки. Как оказалось, той незнакомки не было, а я просто смотрел в пустоту и разговаривал сам с собой. Абсурд происходящего набирал обороты. Вернулся на стоянку. У машины меня ждал сюрприз в виде трех громил. Только у одного на лице читались признаки интеллекта. Оставшаяся пара, судя по всему, тупые исполнители, которые не задают лишних вопросов и делают, что им приказано. И пришли они, видимо, по мою душу. Свернул с дороги, делая вид, что не я являюсь хозяином иномарки. Черт, ощущаю себя персонажем тупого боевика. И ведь нет никакого страха. Краем глаза заметил, как верзила умник, приставил палец к уху, а следом бугаи, не сговариваясь, двинулись за мной. Эй, стой! Вот ведь гадость! Спереди оказалось еще три человека, и слева подозрительная парочка. Это что еще за нелепое цепление? Сбоку мелькнула тень. Заметил, как на меня несется очередной бугай. А вот и фаза прямого контакта. Я вскинул руку и представил, как появляется кольцо. А из него трехметровое лезвие, которое с легкостью сможет рассечь это существо. В этот же момент попытался воплотить магические сферы. Мысленной командой направил их в людские головы. Дополнительно активировал защитное умение. Теперь я во все оружие. Ничего не получилось. Верзила снес меня как пушинку, и отлетел, приложившись лбом об асфальт. Тем не менее, сразу же вскочил, готовясь принять неравный бой. Уловил приближающийся кулак, и пропустил его справа от уха, а сам, довернув корпус, пробил в подбородок. Челюсть треснула. Человек пластом рухнул на землю. Бросил взгляд вниз, пытаясь обнаружить что-нибудь, что могло бы походить на оружие. Но, как назло, автостоянка была девственно чиста, а отдирать хотя бы бампер у машины занятие сейчас бессмысленное. Снова увернулся, на этот раз от прямой ноги. Сразу же контратаковал, ударив стопой ниже пояса. Верзило с легким поскуливанием согнулся. Я не упустил возможность и пробил в подставленный затылок. Этот тоже готов. Разорвал дистанцию, приблизился и вогнал костяшки пальцев в открытую шею. Человек, схватившись за горло, захрипел. Еще минус один. Перекатом по чужому багажнику ушел от умника. Его габариты, видимо, не позволяли протиснуться между близстоящими машинами, поэтому здоровяк попытался повторить мой финт. Встретил его ударом колено в висок. Мда, все-таки переоценил я его интеллектуальные возможности. И этот оказался туповат. Следующего человека я огрел локтем по массивному лбу. Бугай покачнулся. Сразу же, не сдерживаясь, ударил ребром ладони в район ключицы. Подставил ногу и толкнул. Грузное тело стало заваливаться. Мои лакированные, но уже испачканные туфли, пяткой пробили в нос упавшего верзилы. И с этим справился. До моих ушей донесся звук выстрела. В боку что-то кольнуло. Затем раздался еще один хлопок. В бедре резануло болью, которая еще не дошла до сознания. Третья пуля раздробила ребра и прошила легкие. Подумал, что умираю из-за глупости. Можно же было попытаться сбежать, а не лезть на рожон. Четвертый выстрел потонул в непроглядном мраке. Мне казалось, что я вижу перед глазами странные цифры, которые ведут обратный отсчет. Потом наступила темнота, а через секунду я услышал назойливый звук. Очнулся в постели. Повернул голову и увидел Снежанну. Девушка уже бубнила, чтобы я выключил телефон. При этом назвала меня Фролом. «Что там говорила то чудо в камуфляже? Вспомнить свое прежнее имя? Так меня Андреем зовут, но все почему-то раз за разом повторяют одно и то же. Кира!» — озарила меня. «Что? Ты о чем?» «Спи!» — проигнорировал я. «Вот откуда у меня эти странные мысли!» Я сейчас прохожу какое-то испытание и нахожусь в ментальной ловушке. Поэтому у меня такое спутанное мышление. Система посчитала, что сегодняшний день в большей степени повлиял на мою судьбу, нежели день прихода игры, поэтому я и оказался здесь. Что мне там нужно сделать? Если ничего не путаю, то требуется добраться до Тулы и разрушить какой-то алтарь. И, судя по всему, я только что лишился одной жизни. И как Кера появилась здесь? Какая-то мысленная закладка? Похоже на то. Интересно, какие еще внушения она оставила? Не думаю, что они ограничиваются только этой аномалией. Не исключено, что их десятки для разнообразных ситуаций. Я поднялся с кровати. Снежанна что-то начала говорить, но я уже не обращал на нее внимания. Если все правильно понял, то это не настоящий человек, а проекция воспоминаний. Все события происходят только в моей голове. И та потасовка на стоянке тоже. Но боль была настоящей. Или это только по той причине, что я так думаю? А со смертями что? Вероятно, что они будут отнимать мои возрождения. Умирать противопоказано. Надо действовать максимально аккуратно и желательно, быстро. Маловероятно, что киера просто так сказала, что время уходит. Кстати... «Где сейчас мое настоящее тело? Сидит в центре города под защитой артефакта открытия пути? Сколько я так смогу протянуть без еды и воды? Надо ускоряться!» Я оделся, подхватил телефон и зарядку и направился к машине. Впереди предстояла поездка и долгие поиски неизвестного алтаря.